Глава 10. Первый снег. Оттель била мелкой дрожью. Воздух пах зимней свежестью. Мерзкие тени остались далеко внизу. Лапы Вильяра бережно, почти ласково сжимали ее спину. Но мысль о невозможности летать самостоятельно нагоняла страх. Что, если порождение тоже нашептали мужу какую-нибудь мерзость? Вдруг он не нашел в себе силы справиться, и этот полет — лишь часть хитрого плана?» Покачала головой и осторожно ухватилась руками за теплую лапу ящера. «Вряд ли поможет, пожилая супруг, сбросить ее с высоты, но зато создаст иллюзию контроля над ситуацией». Никогда еще чародейке не было так страшно. Обычно... Магия Айшала защищала ее от воздействия порождений, но в этот раз они подобрались так близко, что досталось и ей. Атиль слышала голос. Он был везде. Кажется, прошивал насквозь и звучал в каждой частичке тела. А какие жуткие вещи он говорил. Все увязало в его словах радости, мечты. Счастливые мгновения оставались Только ненависть и тьма. Хотелось умереть и унести весь мир за собой в бездну небытия. Атиль тонула в безысходности и никак не могла вынырнуть на поверхность. Поцелуй Вильяра вернул к жизни. Вспомнились его ласки и добродушный смех там в коморке, когда он понял, что потерял голову. Черные думы отступили под напором мыслей о будущем. Сейчас, когда вернулась способность трезво оценивать происходящее, оставалось понять, что именно произошло. Удалось ли супругу преодолеть воздействие порождений и не втянет ли он их обоих в неприятности. Почти стемнело, когда Атиль увидела знакомые стены. Дракон засуетился. Несколько раз снижался, будто, примеряясь и, отыскивая площадку для приземления, а потом снова взмывал вверх и медленно плыл вдоль крепости. Сердце чародейки забилось чаще. Все-таки порождение задурили Вильяру голову, и он готовит какую-то авантюру. сдавил лапу. Надо привести дракона в чувство. Плевать, что ему нашептали голоса, разум должен взять верх Вильяр неловко дернулся, но ножу не выпустил. Завис над одной из башен. Атиль прикрыла глаза и покачала головой. «Прыгать слишком высоко, можно покалечиться», — замахала руками. Сама не понимала, какой хочет подать знак, но надеялась, мужчина внизу поймет, что ей нужна помощь. Стоящий на башне дозорный Айшала пожал плечами, а следом, будто сообразив что-то, подпрыгнул и взлетел к дракону большой черной птицей. Атиль мысленно сжалась в комок. Не отбивать же дозорный ее решил. Хотела приказать вернуться, но осеклась на полуслове Конечно, как могла забыть? Она без крыльев. А значит, защитное заклинание стен видит только чужака-дракона с ношей в когтях. Без сопровождения близко его не подпустят. Айшала покружил около Вильяра. и они медленно и чинно опустились к башне. Дракон осторожно поставил жену и, отлетев немного, приземлился сам. атель поблагодарила стражника и зашагала к еще не обернувшемуся супругу. Страшно хотелось обнять этого мужчину, прижаться к его широкой груди и убедиться, что все закончилось хорошо. Успел принять человеческий облик, обнял, и ласково погладил по голове. Атель уткнулась носом в его грудь и прикрыла глаза, слушаясь в стук драконьего сердца. Вильяр еще пах серый, но ее нос уже улавливал привычный аромат лаванды. Как же хорошо! Спокойно и надежно. Вильяр чмокнул ее в макушку и нежно погладил по спине. Никак не мог приземлиться, «Виновата», — пояснил он, — «не сразу понял, что дело в защите стен». «Приземлился же!» Атиль подняла на него взгляд и погладила по щеке. «Я столько надумала, даже вспоминать стыдно». «Я тоже», — добродушно хохотнул дракон и поцеловал ее в нос. «У меня много вопросов. Тебе пора делиться знаниями, иначе по глупости можно наворотить дел». «С печальными последствиями?» «Постараюсь», — вздохнула чародейка и сильнее прижалась к его груди. «Любые тайны для моего супруга». Вильяр снова хохотнул и похлопал ее по спине. «Начну расспросы сразу после еды». Предупредил он так торжественно и строго, что Атиль почувствовал себя нерадивой ученицей. «Ничего не ответила». Взъерошила выбившуюся из прически волосы супруга и, схватив его за руку, увлекла к удобному для создания портала месту. Ильяр прав, надо поговорить и поделиться хотя бы частью правды. «Нет, магия Айшала не похожа на магию порождений», вздохнула Атиль и пригубила из своего кубка. Выслушала длинную речь дракона и сейчас настала ее очередь говорить. Просто они копируют чужие возможности, вот и кажется, что все одно и то же. Уверена, что на Восточное княжество они нападают иначе, разнообразнее, и к вам приходят другими. Да. Вильяр сильнее прижался к ее спине и обнял за талию, как в омут, погружая в свое тепло. В отличие от Атиль, Он ограничился одним кубком вина после ужина, а ей от чего то хотелось напиться до забытья, выкинуть из памяти услышанные на пустынных землях слова. Чародейка потерла с затылком о грудь мужа. Неясно, что пьянило больше, напиток или горячий дракон рядом. Жаль, она слишком устала для продолжения, иначе получила бы свой поцелуй прямо здесь, в столовой. около похожего на триумфальную арку окна. Супруг бегло коснулся губами ее макушки и продолжил. К нам они чаще наведываются в виде змей, но хватает и других вариантов. Мне кажется, порождение прощупывает наши страхи и использует самые жуткие. Скорее всего. Атиль залпом допила вино и поставила пустой кубок на подоконник. Вернет на стол позже. Сейчас совсем не хотелось убегать из супружеских объятий. Сглотнула, прогоняя последние терпкие нотки с языка, и продолжила. Но у меня, как всегда, особый случай. Близится черная луна, и соседи всячески пытаются отобрать власть. А подробнее для драконов, которые не очень понимают в человеческих интригах. Атиль усмехнулась. Сейчас супруг мурлыкал, как кот, и это подкупала. Никогда не думала, что с мужчиной может быть так, просто, спокойное тепло. Рэддик всегда был чуть холоден и отстранен, хоть и любил. Вильяр не собирался говорить о любви. Он и свадьбу их всерьез не воспринимал, но вел себя так, будто у них настоящий медовый месяц. Атиль не понимала, что лучше. и не хотела понимать. Общение с драконом напрочь отнимало разум. Положила ладони на обнимающую ее талию руки Вильяра, облизнулась и пустилась в объяснение. «В день черной луны мы продлеваем договор Сайшала, показываем богу наследника рода, тени видит нового проводника». И со временем юный маг берет на себя защиту крепости. Я по глупости пропустила все благоприятные моменты. До священного дня осталось чуть меньше года, а сына у меня даже не намечается. Сейчас мне нужен удар наверняка. И Ромах с Ивером знают об этом. Атиль снова облизнула пересохшие губы и прикрыла глаза. Не думала, что говорить об этом будет так трудно. Полгода назад я получила письмо от Ромаха. Он предлагал мне руку отца и намекал, что, зачав общего с ними наследника, я избавлюсь от незавидной участи многих хранителей рубежных городов. Передам власть мирно, и они в благодарность дадут мне умереть от старости, а не от того, что поглотят мою магию. Я отказалась. Магия Айшала основана на договоре Я не могу предать Бога, пусть и мертвого. Отдать град чужакам для меня немыслимо. Все станет только хуже, а на рубеже бреши не нужны. Пыталась объяснить это Ромаха, но он не поверил. И подбодрил Вильяр, накрывая ее ладони своими, перехватывая нежную власть. А дальше поползли слухи, что магия Айшала и пропасти как-то связаны. Уверена, что князья постарались. А после и порождения, уловив наши страхи, стали все больше походить на тени Айшала. Итог оказался закономерен. Горожане впали в панику и растерянность. На вояк свалился небывалый авторитет, а мне достался кошмар из постоянно повторяющихся предложений руки и сердца старого князя. Я пометалась немного, И вспомнила о драконах, об их удивительной плодовитости в смешанных браках. Написала вашему королю? Когда-то мой отец помог его родителю, и вроде как сын у меня в долгу. Как все просто, — подытожил Вильяр. Одним движением развернул ее к себе лицом и уставился в глаза. Я видел в письме рассказ о влюбленных в меня женщинах. Это тебе было зачем? Атель показалась, сердце выскочит из груди. Вздохнула поглубже, пытаясь не подать виду, что волнуется. Скальзнула руками по плечам супруга и улыбнулась. Подумала, если есть влюбленные женщины, то ты достойный кандидат. Вот и все. Поднялась на носочки и, как уже сделала это днем, захватила губы драконов в плен поцелуя. В конце концов, Должен же и он потерять голову от ее ласки. Супруг ответил неожиданно ретиво и горячо, будто просидел весь день у окна, а не летал над пустынными землями. — Сделаешь мне мальчишку? — прошептала она, когда вильяр на миг оторвался от ее губ. — Можно и двоих? — улыбнулся дракон, подхватывая ее на плечо. Похлопал по ягодицам. и потащил к выходу из столовой, только обещая слушаться и выполнять указания старшего. "Обещаю", выдохнула Атель, совершенно не понимая, где возьмет силы на очередной забег. Проснулась на рассвете от щемящей, почти осязаемой тишины. Осторожно выбралась из объятий велияра, встала с кровати и подошла к окну. С неба Бесшумными, белоснежными перьями падал снег. Атиль улыбнулась. Хороший знак. Может, Айшала дает понять, что все обойдется? Вздохнула. На мгновение стало неуютно. Почувствовала себя распоследней гадиной. Оглянулась на спящего супруга и улыбнулась, отгоняя сомнения. В такого невозможно не влюбиться. Драконицы небось в очереди стоят, а значит, все и впрямь будет хорошо. Что бы там ни обещали книги? Нежно, стараясь не разбудить, поцеловала мужа. От чего-то хотелось прикоснуться к нему еще раз. прихватила одежду и поспешила к себе. До завтрака следовало переговорить с Сдором, узнать удалось ли ему добыть книгу. Палеант ожидал в кабинете. Слуга наложил простенькое охранное заклинание и оставил том на столе. Тяжелая темно-зеленая книга с будто выжженным кровавым вороном на обложке. Атель мысленно поблагодарила Эдора, поселась за стол и принялась листать шершавые прохладные страницы. Как и всякий предмет из библиотеки Айшала, книга пахла высохшей кожей и пылью, и чародейка с наслаждением вдыхала знакомый аромат. Когда отец учил ее пользоваться магией, Атиль могла провести в библиотеке несколько недель к ряду. Жаль, что сейчас долгие отлучки из замка для нее стали непозволительной роскошью. В этом томе собрали легенды о договоре Сайшала. Сказания о подвигах, обрывки воспоминаний, копии картин и пересказы чужих видений и предсказаний, великое множество сведений, за достоверность которых не стал бы ручаться даже самый наивный юнец. Но Атиль волновал не текст. Она, как ребенок, выискивала яркие картинки, доверяла своей памяти и сейчас скрупулезно исследовала страницу за страницей в поисках нужного рисунка. Уже успела устать и отчаяться, когда на предпоследней странице на глаза попалось старое заклинание. Набор бессвязных звуков. атель подозревала, что кто-то пытался записать буквами Айшала слова, произнесенные на древнем таклу. Получилось непонятно. Даже она, сносно владевшая языком народа, разверзшего пропасть, могла истолковать только пару слов. Возможно, следовало прочесть заклинание вслух, но чародейка трусила. Если все получится, сможет ли она сладить с последствиями? На углу страницы, прямо под последней строчкой заклинания, красовался знакомый знак, заключенный в треугольник цветок с пушистым розовым венчиком и колючей чашечкой и ножкой. Рисунок немного потерял яркость от времени, но сомнений в одинаковости даже не возникло. Аттиль вздохнула. «Все-таки придется разбираться, что пытались написать непонятным набором букв». Постучали, и, не дожидаясь разрешения, в кабинете материализовался Эдор. Привычно поклонился госпоже. «Ваш супруг интересовался, где вас найти?» — буднично сообщил он. «А еще господин Вильяр просил доставить письмо королю драконов». я пообещал сделать это после вашего одобрения. Я не против. Атиль оторвалась от книги и пожала плечами. Это никак не помешает моим планам. Поднялась из-за стола и протянула слуге открытую книгу. Знаете кого-нибудь, кто понимает наречия Таклу и Айшала, но при этом обделен магией? Надо прочесть слова. Сделала бы сама, но боюсь последствий, Не понимаю, о чем текст. Эдор вздохнул и покачал головой. Таклу опасен для немагов. Вряд ли. Атиль, понимающе кивнула и вернула книгу на стул. Придется пробовать самой. В конце концов, надо разобраться, что за знак красовался на форме нападавшего. Понять, кому еще, кроме восточных князей, мешает госпожа... града ледяного сердца эдор рассудив что хозяйка выяснила нужное продолжил доклад о Вильяре. ваш супруг завел он на этот раз осторожно вкрадчиво сказал что вы нуждаетесь в осмотре магического лекаря с чего бы нахмурилась Атиль. даже мысли о знаке отступили попытка дракона заботиться Удивляла и возмущала одновременно. Сказал, что на пустынных землях у вас снова заболела раненая рука. Просил проверить, нет ли на ране следов заклинаний. Чародейка опустила глаза и пожевала губу. Ильяр, похоже, прав, а она чересчур беспечна. Даже не подумала о такой причине вчерашнего падения. а потом Досада окончательно взяла верх. Дракон берет на себя слишком много. Она не нуждается в опеке. Кто вообще разрешал этому выскочке запускать лапы в ее жизнь? Кровь прилила к лицу, и Атиль вздохнула, чтобы успокоиться. Надо будет объяснить супругу, что можно, а что нельзя. Он взрослый мужчина, должен понять, где проходят границы дозволенного. Так мне отправить к вам лекаря, госпожа? несмело повторил вопрос Эдор. «Пожалуй», — вздохнула чародейка. «Не думаю, что есть повод для беспокойства, но проверить не помешает». «После завтрака». Неловко улыбнулась Эдору, не хотелось, чтобы слуга заметила ее сомнения и поинтересовалась. «Где, господин?» «В столовой?» «Полагаю, еще у себя». «Что ж, пойду спрячу книгу в спальню», «Заодно перехвачу супруга на подлете к завтраку». Неясно, зачем отчиталась она и, кивнув в слуге, направилась к выходу из кабинета. Время отдыха после атаки порождений прошло, сегодня намечалась куча дел и тянуть с серьезным разговором Атиль не собиралась. Кто знает, что взбредет в голову этому дракону в следующий раз. Того и гляди, Без благородных побуждений соберется запереть ее дома и запретить пользоваться магией. Вильяр как раз возился с хвостом, когда Атиль, постучавшись для порядка, вошла в его комнату через соединяющую спальню супругов дверь. Дракон щелкнул заколкой, улыбнулся и приблизился к жене. Обнял и запечатлел на губах чародейки нежный поцелуй. «Доброе утро!» Прошептал на ухо и бегло коснулся носом шеи. Отель прикрыла глаза. Его тепло пьянило. Сильные руки сводили с ума. Запах лаванды заставлял забыть обо всем. Облизнулась и попыталась вернуться в реальность. Высвободилась из объятий. Нельзя позволять животным страстям владеть разумом. Мне не нравятся твои попытки управлять моей жизнью. Строго сказала она. Слишком строго для того, что происходило здесь ночью. Осеклась, тяжело сглотнула и пожевала губу. Запылали щеки, а мужчина рядом от чего-то не собирался пугаться ее тона. Чародейка облизнулась и продолжила мягче. «Ты мог бы сказать мне, что руку стоит осмотреть. Незачем было вмешивать слуг». Ильяр удивленно приподнял бровь и пожал плечами. «Эдор ведь не совсем слуга, а мне бы пришлось долго тебя уговаривать». «Ну, знаешь ли...» «Знаю». Дракон добродушно хохотнул и снова заключил ее в объятии. «Потому и иду окольными путями. Привыкай. Но мне не нужно, чтобы...» Ильяр приложил палец к ее рту. «Мне нужно». Твердым голосом возвестил он. Привык держать происходящее с моей женщиной под контролем. Погладил подушечкой большого пальца сначала верхнюю, а потом нижнюю губу отиль и перешел на шепот. Это прилагается к попыткам сделать мальчишку. одно без другого не выйдет, как ни морчи. Чародейка обреченно вздохнула. Ну и супруг ей достался. И не поскандалишь толком. Все мысли рядом текут в одну сторону. Бельяр усмехнулся и покачал головой. Атель подняла глаза к потолку. Не будет спорить, а то они никуда сегодня не попадут. Муж целомудренно поцеловал ее в висок и поманил к выходу. Вероятно, решил, что без еды дальнейшие подвиги под вопросом. Атель дождалась, пока он запрет дверь, Потом, как примерная жена, взяла его под руку, и они чинно зашагали завтракать. «Чем занималась, пока я спал?» — поинтересовался Вильяр, когда они уселись за стол и приступили, где лежу пирога с печенью и рисом. «Искала того, кто может прочесть древнее заклинание, но обделен магией. Я не стану. Боюсь привести в действие какие-нибудь страшные силы, А чтобы понять его, мне надо послушать, как оно звучит. Обычно волшебные слова раскрывают свою суть на слух. «Нет, ничего проще», — усмехнулся муж, перетаскивая в тарелку самый большой кусок. «Я прочту, если хочешь». «На каком языке оно написано?» пашала Отель потянулась к чашке с дымящимся травяным чаем. «Есть не очень хотелось». Но от горячего она никогда не отказывалась. Сказывались регулярные походы на стены. "Это хуже", прищурился Вильяр, откусил пирог, задумчиво пожевал, проглотил, а потом оживился и махнул рукой. "Ты же знаешь, как читается то, что там написано. Напиши мне на современном наречии, я прочту, не вдумываясь, а ты послушаешь. А не боишься?" чего дракон отхлебнул из своей чашки я не маг даже если сорву голос никакого чуда не произойдет почему же усмехнулась Атиль. потом ты немного помолчишь уже неплохо ильяр оторвался от пирога и внимательно посмотрел на супругу накрыл ее руку своей чародейка почувствовал что краснеет в его глазах задорно сверкали за но ей вспомнилась зелень, подернутая поволокой желания с кроваво-медными крапинками и жадные горячие губы. Одернула себя. Общение с драконом явно плохо влияло на разум. «Я подскажу тебе способы заставить меня замолчать», подытожил Вильяр, сжимая ее руку. «Вечером». атель смущенно опустила глаза в тарелку И занялась пирогом щеки пылали сердце прыгало как бешеное и она совершенно не понимала что происходит от чего такая бурная реакция на в общем то чужого мужчину не дать не взять дракони обаяние просто слишком много нового отбросил разум спасительную мысль и чародейка уцепилась за нее как за соломинку все пройдет когда она привыкнет Есть полно вещей гораздо важнее супружеских обязанностей. День подкинул спасительные суеты. Почти до обеда Атиль общалась с главным городским казначеем. Тот, хоть и имел репутацию честного человека, без надзора так и норовил испортить мнение о себе. Потом изучала списки желающих поставлять камни для городских стен и провизию для солдат. После трапезы госпожа скрупулезно переписала заклинание для вильяра и ближе к ужину отправилась на стены взглянуть все ли в порядке. В книгах говорилось: чем чаще хранитель появляется на башнях, тем крепче защита и Атиль старалась не оставлять порождением никаких шансов. Здесь было привычно ветрено и холодно, но вид радовал глаз: деревья поля и дороги Все вокруг, будто прячась от забот, накрылось белым пушистым ковром и напоминало чистое снежное море. Нырни, и тебя поглотит мягкая нежная пучина, ласковая, заботливая, дарящая покой и безмятежность. атель заметила на соседней башне Рэддика, но не позвала к себе, лишь едва заметно кивнула на его приветствие давая понять, что не расположено к общению. Займется этим мужчиной потом, когда дело выгорит. А пока мир с драконом и важнее, и нужнее, и полезнее. А еще приятнее, издевательски подсказал разум. Атиль только усмехнулась. Спорить с собой не было никакого смысла.